Отмечать было решено в ресторации в центре Неринга. Но при этом долго не засиживаться, потому что утром у нас были запланированы бои. причем при большом стечении народа. Кай специально отвела нас на торговую площадь, чтобы показать зазывал, которые вовсю продавали билеты на завтрашнее представление с нашим участием. Мы отправились в ресторацию, а по дороге единогласно решили две четверки, которые станут победителями в Неринге, а потом отправятся на турнир «Десяти островов», Будут как раз нашими. Заодно здраво рассудили, что никакого алкоголя заказывать не станем. Я и так не пила, Кай тоже, как и Роин, по ее словам, а остальным парням из наших четверок капитаны запретили. Поэтому все налегали на еду и разговоры. А еще смеялись не без этого, потому что нас охватило бесшабашное веселье. Правда, в моем случае оно с легким смущением денег оплатить свою часть общего счета у меня не имелось. Но я заняла их у Кирана, пообещав вернуть, когда мы получим приз за победу. Он попытался отмахнуться, но затем, послушав меня, согласился. Потому что я заявила, что не люблю оставаться в долгу, и таким образом у меня появится дополнительный стимул бороться за нашу победу. Но причина моего приподнятого настроения была, конечно, не в деньгах и не в их отсутствии. Мне нравилось отмечать наш первый выигрыш на турнире в компании «Друзей драконов» и строить дальнейшие планы. Единственное, что меня тревожило, ну, кроме того, как все пройдет завтра утром, это то, что рука Кирана пару раз, словно невзначай, пыталась лечь мне на плечо. И еще то, как кидал на меня задумчивые взгляды Роен Халден. Оценивающе смотреть он перестал. Перед этим я провернула с ним похожий фокус, как однажды в скаймере, Показала свой дар, извратив его так, что Роэн увидел максимум первую ступень. Капитан четверки Неринга на это кивнул. Похоже, поняв, что тем самым я просила его не лезть не в свое дело, а заодно и ко мне в голову. После этого он принялся смотреть уже по-другому. Самым задумчивым видом. «Скажи мне, что у вас с Кираном?» Утащив меня якобы в дамскую комнату, Кай на самом деле вывела меня во внутренний дворик, где тоже играла музыка, стояли столики под увитыми виноградной лозой навесами, но народа почему-то не было. «Что именно тебя интересует? Ты питаешь к нему какие-то чувства?» «К чему бы эти вопросы?» – пожала я плечами. «Потому что чувство питал ко мне Киран, но я подозревала, что они были больше собственническими, чем имели какое-либо отношение к влюблённости». Киран хотел вернуть то, что было перед нашим разрывом, но его слова, произнесенные в «Доме смотрителя», слишком плотно засели у меня в голове. О том, что наша связь не нужна ни ему, ни мне. И о девушке с крыльями, на которой он обязательно однажды женится, и это уж точно будет не Джолин Грей. «Я веду это к тому, что в нем что-то есть. То, что отзывается у меня где-то глубоко в груди». Подруга внезапно рассмеялась, но я поняла, что ей было не до веселья. «Пережитки прошлого», — пояснила она. «То, что в Талмиры не называют истинными драконьими парами. Правда, сейчас о них пишут разве что в романах или играют в театральных постановках, а в жизни встретить такое — слишком уж ничтожный шанс». «Но тебе кажется, что ты встретила именно ее, свою драконью пару, в лице Кирана Велгарда», — подытожила я. Вместо ответа Кай уставилась на звездное небо. Если честно, мне кажется, что я сошла с ума, произнесла она через какое-то время. Но это вполне объяснимо. Над нами давляют слишком многие. И Академия, и весь наш курс, и даже мэр Неринга приглашал нас к себе на обед, намекая, что со времен четверки Андрея Сосоргина никто из Неринга больше не попадал на турнир десяти островов, а пора бы. Те попали аж целых два раза, отозвалась я, пояснив, что успела побывать в библиотеке. Кай кивнула. «Родители мои тоже не перестают надо мной давлеть, заявляя, что возлагают на меня большие надежды. Вот и чудится мне всякое. Но давай уже вернемся к нашим». «Кай», — позвала я, насчет меня можешь не беспокоиться. С Кираном Велгардом у меня ничего не было, кроме одного поцелуя под гнетом обстоятельств». Ладно, там было пять поцелуев. Но он все испортил, так что я больше уже ничего не хочу. По крайней мере, не с ним. Она кивнула, а затем заявила, что будет правильнее отложить личные дела до окончания турнира. Или турниров, в самом лучшем случае. Мы вернулись к парням, а еще через полчаса засобирались обратно в академию. Киран вызвался проводить нас с кайда общежития, где мы расстались, подтвердив, что не забудем об утренней тренировке. Нет, не совместный. Все же существовала вероятность того, что наши четверки встретятся лицом к лицу на большой игре, последнем испытании турнира в Неринге и никто не хотел раскрывать свои сильные стороны потенциальным противникам. После этого мы с Кай тоже разошлись. Ее комната находилась на первом этаже, а я жила выше. Пообещав, что ни в коем случае не поймаю по глупости заклинания острого поноса, я отправилась наверх. Но не дошла, пробила портал через стены общежития и оказалась снаружи. К этому времени уже стемнело, но драконов по дорожкам Академии прогуливалось прилично. Поэтому я распахнула очередной портал, чтобы не попасться на глаза праздно шатающимся, и оказалась неподалеку от лаборатории Андрея Соргина. Дальше шла уже пешком. Принялась обходить ее кругом, смотрела на темные окна, думая о том, что внутри никого нет, и это отличный шанс забраться и посмотреть. На что именно я пока еще не знала, но мне хотелось знать все от начала до конца. Чем именно тебя заинтересовала лаборатория Соргина? Раздался знакомый голос, прозвучавший довольно неожиданно, так, что я едва не подпрыгнула на месте. Гостей я не ждала и чужого появления не заметила, поэтому отшатнулась, затем выставила защиту, после чего под моей правой ладонью сгустилась магия, которую я могла превратить во что угодно. В оглушающее заклинание, в сеть или даже во что-то более увесистое. «Не думаю, что тебе это понадобится», произнес Ройн Халден, выступая из темноты, и кивнув на магические сполохи около моей ладони. «Я не собираюсь причинять тебе вред. К тому же, судя по тому, что я видел, сделать это будет непросто, и я бы больше волновался за собственную сохранность». В ответ я усмехнулась и шевельнула пальцами, позволяя магии раствориться в окружающем полумраке. Но защиту снимать не стала. все таки я человечка в драконьем королевстве, и драконам доверия у меня нет. Хотя, надо признать, этот был довольно привлекательным. И еще. С его стороны я пока еще не встретила ни малейшей агрессии.